Слава богу, что это оказалось я. Ну, что ж, Андрей Андреевич, надеюсь, вас список кончился. М? Больше у меня нечего взять, все голенький я, голенький, как вот 40 лет назад. Ничего у меня больше нет своего. Вот такой вот разве паспорт? Ну и, и паспорт. Возьмите, там тоже ничего моего нет. Ни фамилии, ни имени, только день рождения. Это, это в общем-то, не моя заслуга. Так, ну что же мне теперь делать? Да, пойду в дом управления. Прекрасная вакансия открылась. Что ж, работа, в общем, завидная, тихая, Спокойно, без интриг. Сиди себе спокойно и считай, считай. Вам-то теперь это ни к чему. У вас все есть. Дом. Жена. Верная. Только вы ей родинку покажите, а то не полюбит. Что-то вы очень что-то такое странное сказали, Татьяна Григорьевна. А что, вы недовольны? Вы же мечтали получить все Щукинское. Да нет, это как-то слишком. Перегиб а... получается. Ну, почему? Придут ваши гости. Ну, как же можно без хозяйки? А тут я в выйду в платье из Парижа. Муж... А так бы вы подарили. Что, это насмешка? Ну, почему насмешка? Все как вы хотели. Придут ваши гости, сядут за стол, а вы им ворованные регалии показывать будете. Ну, ну, вбрось, ничего я не воровал. Вот как? Да. Разве присвоение украденного не есть воровство? Ха. Эх, вы! Диплом хотели похвастать, медалью. А медаль-то ничья. Не его. Но ведь и не ваша. Моя. И я бы мог переписать сочинение. Да я и сам смог бы. Писал же в школе, сам. Дурак вы, щукин. Радость-то в этом какая. Были бы вы от этого счастливее. Не пойму я, про что это вы. Не понимаете. Сейчас объясню. садитесь пожалуйста. Зачем он? Садитесь, садитесь. Лишние все. Садитесь в дом. Вот так вот. Ну и считайте, что ваш банкет начался. Льется шампанское, звенят бокалы. Один за другим поднимаются ораторы. Уважаемый Андрей Андреевич, от всей души поздравляем вас. Ваш вклад в науку поистине неоценим. Ваш выдающийся талант всегда радовал тех, кому выпало счастье работать вместе с вами. Тупицы вы, проходимец, несчастный. Э, -э, э так не говорят. Но так думают. Не надо быть слишком догадливым, чтобы понимать это. А он понимал. Мучился в душе. Хотя самым самодовольным видом пытался мне доказать, что все правильно в его жизни. А я... подходила к нему вот так же, как сейчас подхожу к вам... Целовала его. Ну, бросит, брось что это тоже, что это, игрушку, что ли, нашли? Не нравится? Зачем это? Не нравится. Не радует нежность нелюбимой женщины. А он терпел. И вы терпите. Вы же уже одни блага хотели получить, нет уж, голубчика, вы все возьмите. Вы думаете, что он не понимал, как он живет, что с ним? Ну, да понимал. Только виду не подавал, потому что так легче. Он всю жизнь ждал, что вот придет, вот такой, как вы, и предъявит счет. Всю жизнь ждал вас, Щукин. Жил с этим страхом, вы-то с дурой ему позавидовали, а вам бы ему посочувствовать, вот я от вам сочувствую, будете вы сегодня сидеть за столом... Веселиться, а сами-то будьте со страхом на дверь поглядывать. Как бы не вошел там какой-нибудь Щакин или Щекин. Я не спросил бы, а вы, собственно, по какому праву здесь? А что вы есть сами по себе? А вы ничто. И винить здесь некого. Пойду я, пожалуй. Душа оставайтесь. А да нет, пойду. Ни к чему все это. Хм. Щукин Андрей Андреевич. Какой-то здесь симпатичный. Приклеена печать на твоей физиономии в этом паспорте. Ты и поверил, что это все. Год рождения 1937, место рождения Липецк. Татьяна Григорьевна, а почему Липецк? Муж ваш где родился, откуда Липецк? Я же из Ростова. Боже мой! Ах ты боже, ты мой! Как же так? Мне, мне в справочном сведении дали. Андрей! Андрей! Надо. Бежать надо. Надо. Где же мой щуп? Где же мой щуп? Он не счетен. Счетен. Сбежал? Аферист, а? Ну, аферист. Ну, я ты ему поверил. Все ему рассказал. Все как на блюдечке выложил. А, а? хорош! Он должен же быть таким кретином. Родинку рассматривал старик Хаттабыч. Просто какой-то, знаешь, гипноз какой-то. Вот так вот рассказать ни, никто не поверит. Списочек оставил. Танюш. Бумажка чистая. Наглец, ну, наглец. Наглый. Он во мне вызывает даже восхищение. Ты знаешь, наглый, но не глупый, а? Просто какой-то Гипноз. Твое поведение в данной ситуации некрасиво, Татьяна Григорьевна. Хотя конечно, понимаю необычайность момента, но все-таки... А я сам хорош. Хм. Поверил ему. Почему-то всегда самым достоверным черт возьми кажется самое невероятное танюш телефон татьян звонок танюш возьми трубочку. Знаешь... Не подходи. Почему? Не подходи.